Глава восьмая. Первой в глубоком реверансе присела девушка с русыми волосами, убранными в сложную прическу. «Кстати, что мое платье, что платье Фрейлин, не были пышными, и корсета также не наблюдалось, но при этом ткань была плотной, фасон закрытым, что и камор нос не подточит, никаких тебе прозрачных вставок, позволяющих разглядеть кожу или плотного облегания тела, не оставляющего простора для фантазий». Слушаюсь повелитель, произнесла она и не поднимаясь уже обратилась ко мне. Леди Марэль Руата, занимаю должность Фрейлины при матери повелителя пятнадцать лет. Особенности характера- сдержанность, практичность, быстрая адаптация и прямолинейность. отрицательные качества, гордыня, обидчивость и мстительность. Это честь служить вам моя повелительница. Честно, у меня случился шок. «Во-первых, если она пятнадцать лет является Фрейлиной, то сколько же ей на самом деле лет? Выглядит она примерно лет на двадцать-двадцать пять. Во-вторых, я впервые встречаю такой способ представления, так сказать, «нате вам, барышня, всю подноготную личности». Н не скажу, что это плохо, наоборот, очень удобно, однако непривычно совершенно. В-третьих, я поразилась тому, какой набор мне прислали». «Мстительность? Обидчивость?» «Что-то мне подсказывает, что и вторая фрейлина обладает такими же отрицательными качествами». «Интересно, что будет у Саэль?» «Благодарю», — тем временем ответила я, позволяя не подняться взмахом руки. Таким жестом пользовалась Данаэль. Судя по тому, что леди Морель поднялась и вновь опустила взгляд в пол, жест был универсальным. А вот и славненько. Вперед вышла вторая фрейлина. На этот раз выступила светленькая девушка, хотя она, вероятно, одного возраста с леди Руата, а значит, старше меня. Ее волосы скорее относились к цвету холодного скандинавского блонда. И ни серебро, и ни седина. Талый снег. «Слушаюсь, мой повелитель», — низким грудным голосом произнесла она, также приседая в реверансии. «Леди Ланель Маут. Занимаю должность фрейлины при матери-повелителя 18 лет. Особенности характера... Трудолюбие, практичность, надежность, внимательность и заботливость. Отрицательные качества. Гордыня, обидчивость, мстительность, любопытство и болтливость. Это честь служить вам, моя повелительница. Приплыли. Я отпустила ее и теперь уставилась на стушевавшуюся под разгневанным взглядом повелителя Саэль. Вряд ли он ожидал, что мне достанутся такие кадры и был недоволен выбором. А я... а я отыщу применение всем талантам фрейлин, если, конечно, найду с ними общий язык. У Саэль, в отличие от остальных двух леди, сложной прически не было. Пусть волосы и были убраны совсем тщанием, но, по мне, у тех двух явно роскошнее, и украшений куда больше. Сама Саэль оказалась светло-русой, такого теплого солнечного оттенка, располагающего. «Слушаюсь, мой повелитель». Повторила она за старшими товарками и присела в реверансе. «Леди Саэль Айло. Фрейлина на замену с испытательным сроком. Особенности характера. Сопереживание, трудолюбие, ответственность, терпеливость, старательность, дружелюбность, нравственность, надежность, правдивость, целеустремленность, жизнерадостность, заботливость». «Отрицательные качества. Наивность, любопытство, неуверенность и болтливость». Это честь служить вам, моя повелительница. Я подвисла. Нет, серьезно, я уже как-то смирилась с тем, что здесь все никакой у людей, и фрейлины сами говорят о своих недостатках, но вот тот факт, что Саэль оказалась настолько ребенком, меня таки поразил. Ну куда они дети в гадюшник пустили? Неужели девочку не жалко? Мне вот было жалко». «Если мне не изменяет память, ваше достоинство леди Маут или леди Руата, оскудели. А вот факт появления мстительности прямо указывает на то, что вам пора сложить обязанности. На какое число назначена проверка?» «Честно, если бы не многолетняя выдержка из школы жизни среди таких же лишенцев и никому не нужных детей, я бы сейчас попросту рот открыла и засыпала благоверного вопросами. Что вообще тут происходит?» «Какая еще проверка?» Но это был первый порыв. Вторым же до меня дошло главное. Мне подсунули фрейлинг, которых, скорее всего, отправят в утиль, и ребенка, который еще жизни не нюхал. «Хороша компания. Две жабы и котенок». Я вздохнула, заставляя себя успокоиться и молчать, а заодно думать. «Много и быстро». Эти дамочки явно знали, что проверку не пройдут, а потому могли согласиться на что угодно. Подставить новоиспеченную жену? Ха! Почему бы и не да? Если денег перед уходом дадут, а может, и похлопочет, чтобы их оставили? Ведь мать Антарса в отъезде. Отследить некому, проконтролировать тоже. Да и, откровенно говоря, кому больше поверят?» Тем, кто тут, считай, лучшие годы положил, служа верой и правдой. Или чужестранке, которая хоть и жена, да своей еще не стала. Но одно я знала точно. Если Антарес не отошлет от меня этих фрейлин, я знаю, чем склонить их на мою сторону и добиться их верности. Отлично знаю. Проверка назначена на седьмой день по приезду ее милости. Наконец, одна из фрейлин ответила на вопрос мужа. а до тех пор нас представили к ее светлости. И мимо строчек так и читалось, что осталось, то и дали. То есть все хорошие фрейлины путешествуют вместе с мамой Антареса или заняты во дворце кем-то другим. А потому не кривите лицо, выбора-то все равно нет, раз вон новенькую притащили. «Мой повелитель», — я решила подать голос, — «меня устраивают эти фрейлины». Муж возрился на меня как на душевнобольную, не иначе. «Ну, временно, конечно. Насколько я понимаю, ваша матушка в отъезде и свита при ней некому сделать достойную протекцию. Леди Маут и леди Руата дано время на осознание ошибок и их исправление, ведь для этого и назначена проверка. Как же хреново, когда не располагаешь достаточной информацией и приходится лавировать на тонком канате. Чувствую себя одноногой гимнасткой, вроде и навыки есть, да баланса не хватает». А у леди Айло испытательный срок. Полагаю, опыт и навыки леди Маут и леди Роата окажутся полезными для леди Айло. Кому как не им наставлять и растить новую смену фрейлин. Что же касается личных качеств, как положительных, так и отрицательных. Я посмотрела на девушек, которые хоть и опустили головы, но были натянутыми как струны и жадно слушали то, что я говорю. Конечно же, решалась их судьба. Все достойны второго шанса. Столько лет они служили вам верой и правдой, и если, как вы говорите, положительных качеств у леди было больше, значит, есть вероятность, что эти качества вернутся. Всем нам иногда требуется передышка и смена обстановки, новые впечатления. Но явно этот Фелроу не слышал о синдроме эмоционального выгорания, зато мне о нем все известно. И как любимая работа может превратиться в каторгу и кромешный ад, а замечательный человек вдруг и скотинется. «Отлично знаю, сколько раз видела». «Да, вы хотите поставить эксперимент на жене повелителя?» И спросил вроде тихо, но так угрожающе, что будь у меня холка, как у волчицы, точно бы вздыбилась. «Никаких экспериментов!» Тут же заверила его. «Нашел дуру! Я у себя одна, других таких не найдется!» Я повернулась лицом к мужу и едва слышно сказала, глядя прямо в глаза. «Я желаю помочь, леди!» «Поэтому прошу вашего дозволения оставить их подле меня. Всего лишь прошу, но не стану возражать, если позже вы посчитаете, что леди не оправдывают моих надежд и не справляются со своей работой». «Давай же, Антарес, не подведи! Позволь своей жене маленькую прихоть! К тому же я точно знала, что в такой ситуации обычно дается клятва верности. Спасибо памяти Данаэль. Временно там, не невременно, а фрейлины будут находиться рядом со мной». И пусть клятву роду повелители они давали, но так ведь брак не консумирован. Черт его знает, сработает ли она. Кому как не повелителю брать клятвы со своих подданных? Какие бы у фрейлин прежде договоренности не были, поклявшись ему сейчас, нарушить слово они не смогут. Они вообще из кожи вон вылезут, лишь бы оправдать доверие. — Да До первые же ошибки! — нехотя согласился Антарес. Но это он произнес мне, а затем повернулся к ожидающим его решения фрейлином. «Принесите клятву верности ее высочеству Данаэль!» — потребовал он, и я выдохнула. «Все-таки умный он мужчина. Скажи он жене повелителя, и смысл бы изменился. Я ведь не до конца жена, больше фиктивная, чем настоящая, а так ее высочество». Фрейлины опустились на колени, но заговорили не хором. Сначала взяла слово леди Ланель Маут, наверное, как самая старшая и опытная. «Я леди Ланель Маут, магией рода клянусь жене-повелителя Данаэль Виави, урожденной принцессы королевства Айвар материка Марен, в верности». «Я зависла на перечислении моего статуса. Вообще, я как-то и не задумывалась о фамилии рода Данаэль». «Виави». «Красиво звучит, однако». «Да и королевство красиво называется. Повезло! Не Козлово, и слава Богу!» «Клятву принимаю!» — тем временем сообщил муж и коснулся меня, вынуждая повторить за ним. «Да уж!» — задумалась я, чуть такой момент не испортила. «Клятву принимаю!» — послушным эхом вторила я, совершенно забыв, что клятва магическая, а значит, сейчас и волшебство будет!» Сейчас случилось после того, как слова клятвы повторили все фрейлины. Я почувствовала магию буквально нутром. Моя собственная магия отозвалась жаром в груди на дар повелителя и магию женщин. Но спустя пару секунд я смогла наблюдать цветные вихри воочию. Было очень красиво, настолько, что я залюбовалась всполохами зеленого, красного и желтого, которые, собравшись в лучи, устремились к нам с мужем. Не испугалась, наверное, потому же, засмотрелась. А вот когда магические лучи коснулись рук Антарыса, а к моим не стали, я занервничала. Неужели это потому, что я не до конца жена? Все же формулировка клятвы была несколько не той, какую стоило бы давать. Хватило бы просто принцессы, урожденной там-то и там-то, без уточнения, что она жена. «За эти несколько минут с меня семь потов сошли». Конечно, я переживала. Одно дело наша, договоренность с Антаресом. Совсем иное посвящать в нее кого-то постороннего. Мысленно я повторяла, что я жена повелителя. Вот жена и точка. И все у нас будет. Когда-нибудь. Как, как только. Так сразу. Мой ли мысленный вопль помог? Или так и было задумано, что должна быть задержка? Но лучи, наконец, коснулись моих кистей. Было щекотно. А еще я вдруг отчетливо ощутила весь спектр эмоций, стоящих передо мной фрейлин. Сначала я ничего не поняла, стояла оглушенная, разве как рыбка ртом не хватало. Хватило выдержки, но в остальном... Это было дикое и даже в чем-то отвратительное ощущение, словно бы меня поделили на несколько частей, и каждая из частей не принадлежала мне одной. Я была и леди Морель. которая испытывала непреодолимую тоску по кому-то и одновременно горечь от того, что с этим кем-то ей свидеться не суждено. Но это глубоко внутри нее, а на поверхности осторожная радость от того, что ее не выкинули ненужной игрушкой и желание быть полезной. И стала и леди Ланель, которая пребывала в шоке и искренне не понимала, как с такими личностными характеристиками ее все равно допустили к жене повелителя. Но еще больший шок у нее вызвало не это. «Ее поразила я и та власть, которую я имела над мужем. Не знаю, где она там эту власть углядела, но, пребывая в здравом уме и твердой памяти, я отговаривать точно не стану». Огромной благодарности она в тот момент не испытывала, но интуиция, а может и магия, мне подсказывала, что женщину просто заклинило от удивления, и, придя в себя, все еще будет. А вот что присутствовало, так это уважение». хотя даже не догадываюсь, как за такой короткий срок его можно добиться. Явно у нас с Феллроу имеются различия по моральным и этическим аспектам. Ничего, разберусь. А вот Саэль... Не буду отрицать, что ее эмоции были живительным глотком, лучиком солнца. Если эмоции старших девушек, именно девушек, все фрейлины, девственницы что-то я такое и предполагала, а сейчас почувствовала наверняка, являлись тягучим, тяжелым водопадом с мрачными оттенками и терпким душным ароматом, то у Саэль ассоциировались с колодезным ключом, веселым игривым ручейком. Одно плохо, их было так много, что я на миг пошатнулась. Восхищение, гордость, радость, любовь. Девчонка уже искренне любила меня. Бывает ли так? Видимо, бывает. На секунду я испугалась, что теперь постоянно буду окружена чужими эмоциями, но волна как накрыла, так и схлынула. Все произошло внезапно. Вот я стояла, оглушенная от чужих переживаний, а вот чудовищное давление исчезло. Присесть бы, да кто ж даст? «Клятвы приняты!» — обронил муж, при этом косясь на меня так, словно увидел диковинную зверушку. «А я ничего, только дышу медленно, осторожно. Фигово мне после вашей клятвы! Но не показывать же вида!» Свободные? «Как это свободны?» — чуть не завопила я. «Это ты сейчас свалишь в путешествие, а мне бы перед тем, как я окончательно рухну без сил переговорить с девочками и раздать указания!» Дел столько, что уже пора за голову хвататься. Черт, поспать бы еще чуточку. Восстановить потраченные за это утро резервы. Боже, всего лишь утро, а впечатление, что пара недель прошла. Но это мысленно, а внешне я сохранила невозмутимость. Только губы сжала, когда все трое резво покинули спальню. И лишь успела подумать о том, чтобы сесть на кровать, как была схвачена Антарсом, который прижал к себе и требовательно заглянул в лицо». «Дана, как ты это сделала?» «Да чтоб тебе черти побрали, муженек! Синяки ж останутся!» «Что именно?» Осторожно спросила я, не став вырываться. «Понятно же, что у мужика потрясение! Непонятно только, с чем связано!» «Как ты перетянула канал моей силы!» Выдохнул он мне в губы. «Честное слово, лучше бы поцеловал. Глядишь, и сил бы мне предала. «Чего сделала?» искренне опешила какой канал магии и вроде нет в слове буквы р а прорычал да ничего я не делала я устала смертельно а тут еще и эмоции чужие думала не выдержу в обморок упаду четко проговорила а потом до меня дошло так это что не особенности клятвы и ее принятия так не со всеми Муж опомнился, хватку ослабил, а потом и вовсе подхватил меня на руки. Пугаться возражать не стала. Не то, чтобы мы далеко от кровати находились, но если хочет на руках потаскать, кто я такая, чтобы противиться? Он укладывает бережно. Явно стыдно стало, что Коршуном налетел с вопросами, игнорируя физическое состояние. Сомневаюсь я что-то, что хорошо выгляжу. Явно усталость на лице отпечаталась. А если нет... то во взгляде плещется, точно не скроешь. Я и не лукавила. Меня реально будто кто-то досуха выпил. Во всяком случае, ощущения были такими. О, прости, Дана, я должен был понять, что это вышло не специально. Хотя не представляю, каким образом ты перетянула то, что предназначалось мне. Не просто присоединилась к моему каналу магии, а перетянула его на себя. В итоге мне остались лишь отголоски». Антарес мягко коснулся моего лба, кожу тут же захолодило и немножечко защипало. Видимо, повелитель обладал даром и к целительской магии, потому что действовал уверенно, а мне с каждым его касанием становилось много лучше. Тошнить перестало, голова не кружилась, да и дышать в целом стало намного легче. «Я обязательно переговорю с твоим братом. Мак воды на подобное не способен». Точнее, нет такой силы, что указано. И осекся. «Ах ты ж, попочка!» Я даже подскочила немного на кровати, чуть не треснув лбом наклонившегося мужа, но в итоге упала обратно на подушки. Антарс же сейчас чуть не проболтался о том, что у него на меня дело. Хотя мог бы и понять, что принцесса не дура и вполне такие вещи должна нормально воспринимать. Для нее мужа тоже не с помойки брали и узнавали всю подноготную о нем. То есть обижаться на то, что принцессу чуть не под микроскопом изучали, в том числе родословную, повадки, привычки, не стало бы. Это глупо, в конце концов. Но была проблема, большая такая. Я не принцесса. И хрен его знает, чем Муар меня еще наделил, помимо брачного тату, памяти принцессы Данаэль и ее родовой магии». И если новый характер ее высочества можно свалить на потрясение, а заодно на то, что кляузы доносчиков не содержали правды, то, простите, новый уровень магии и вообще другая магия откуда возьмется? Вот именно, неоткуда. А должна быть первопричина, и только потом следствие. Вечно у меня все через одно место. — Может, дело в брачной татуировке? — выдохнула я. «Я ведь решила, что такое склятвами у вас повсеместно!» «Нет!» Коротко отрезал муж и посуровил, явно больше не желая делиться мыслями на эту тему. «Я вызвал целителя. Он даст тебе снотворное. Ты должна отдохнуть!» «Зашибись! То есть мы единолично приняли решение, а меня только фактом ткнули, как нашкодившего кота!» «Ладно, переживу. Отдохнуть и правда надо. Только не нужно снотворное!» — попросила я и зевнула, неловко прикрывшись ладонью. Глаза слипались. Я и так спать хочу. — Вижу, — ответили мне, но отходить не спешили. Наоборот, и одеялом накрыли, и подушки поправили, и даже ладонь мою сжали. Антарес присел на край кровати и разглядывал меня. Но сейчас это был совершенно иной взгляд, совсем другой. Без желания или страсти, гнева или недовольства. Нет, он смотрел на меня с любопытством и каким-то ожиданием. Точнее, даже описать не берусь. Непонятно абсолютно. «Дана, ты удивительная девушка», — вдруг произнес он. «Я представлял тебя иной». «Ну и чего его на откровение потянуло тогда, когда мне отчаянно спать захотелось?» Я приложила все усилия, чтобы снова не раздеваться и окончательно не провалиться в царство Морфея. Да я себе все локти потом изгрузу, если усну на таком моменте». Неожиданные поступки, нетипичные реакции, отсутствие страха. Едва слышно заметил он. «А я поняла, что все. Борьба проиграна. Победил сон. Чем же ты меня еще удивишь?» «Чем, чем?» «Крестиком вышивать, как матроскин, точно не стану. А вот русский характер продемонстрирую в полной мере». Пронеслась ехидная мысль перед тем, как я окончательно утухла.